Вот-вот что-то должно было случиться. Ник был в этом уверен. Это чувствовалось в хрустальном зимнем воздухе, в звездах, в ветре, в темноте. Это читалось в ритмах долгих ночей и мимолетных дней. Миссис Иничеева проваживала его из маленькой гробницы Иничеев. «Давай-давай, иди, побегай», — приговаривала она. «У меня и без тебя тут куча дел». Ник жалобно посмотрел на мать. «Но там же холодно», — сказал он. «Ну, конечно», — сказала она, — «это же зима, ты только посмотри», — продолжила она, обращаясь скорее к себе, чем к Нику, — «в каком состоянии ботинки?» «А платье? Его надо заштопать и смести паутину. Тут все безобразно заросло паутины, так что давай-ка марш отсюда», — повторила она, — «у меня столько дел, а ты тут под ногами путаешься». И она стала напевать себе под нос песенку, которую Ник раньше не слышал. «Богачи и бедняки пляшут смертень у реки». «Что это ты поешь?» — спросил Ник, и тут же об этом пожалел, потому что лицо миссис и ничей стало мрачнее тучи. Ник поспешил убраться из гробницы, пока она не дала волю гневу. На кладбище было холодно и темно. В небе уже загорелись звезды. На египетской аллее Ник встретил матушку Слотер. Она щурилась на зелень. «Мальчик, у тебя глаза посвежее моих», — сказала она. «Ты не видишь, там цветет что-нибудь?» «Разве что-нибудь с зимой?» «А что это ты на меня так уставился?» Возмутилась она. «Все цветет в свой черед. Сперва зачатки, потом цветочки, затем все вянет. Всему свое время». Она поежилась, кутаясь в свою накидку и поплотнее натягивая чепец и продолжила. «Ой, танцуй и веселись. Смертень всех уносит ввысь, да, мальчик?» «Я не понимаю», — признался Ник. «Что такое смертень?» но матушка Слотар уже нырнула в заросли плюща и исчезла из вида. «Странно», — сказал Ник вслух, — «он надеялся погреться и поговорить с кем-нибудь в людном мавзолее Бартлби, но никто из его семейства, из всех семи поколений, не нашел для него времени. Они занимались чисткой и уборкой, все до единого, от мала до велика. Фортин браз Бартлби, который умер, когда ему было десять лет, От чахотки, как он сообщил Нику, и тот был страшно разочарован, потому что раньше почему-то думал, что мальчика съели львы или медведи, оказалось, что тот просто скончался от болезни. Вышел к нему извиниться. «Не получится сегодня поиграть, мистер Ник», — сказал он. «Завтрашняя ночь не за горами. Разве такое часто бывает?» «Каждую ночь», — сказал Ник. «Каждая завтрашняя ночь приходит за каждой сегодняшней». «Но только не это», — сказал Фортинбрас это бывает так же редко, как синяя луна или семь воскресеньев в неделю. «Это же не ночь Гай Фокса», — сказал Ник, «и не Хэллоуин, и не Рождество, и даже не Новый год». Фортенбрас весело улыбнулся. У него было совершенно круглое лицо, усыпанное веснушками. «Ну, конечно, нет», — кивнул он, — «это совсем особенная ночь». «А как же она называется? Что будет завтра?» «Самый лучший праздник», — ответил Фортенбрас. «Я И Ник видел, что он собирался договорить, но его бабушка, Луиза Бартлбе, которой было всего 20 лет, подозвала его к себе и что-то сердито прошептала ему на ухо. «Я не говорил», — сказал Фортенбрас. Затем повернулся к Нику и сказал, «Извини, у меня дела». Затем он взял тряпку и принялся натирать ее свой пыльный груб. «Пум-пум, пум-пурум», — запил он, «пум-пум, пум-пурум». С каждым пурум он делал живописный взмах тряпкой. «А чего это ты не поешь эту песню?» «Какую?» «Которую все остальные поют?» «Некогда», — сказал Фортимбрас. «И потом завтра еще не наступило». «Нам некогда», — сказала Луиза, которая умерла при родах, рожая близнецов. «Иди, займись своими делами». Затем она запела своим звонким голосом. «Ночь настанет и пляши, смертьень танец для души». Ник подошёл к полуразрушенной церкви, проскользнул между камнями и спустился в склеп, где устроился ждать возвращения Сайлоса. Ему было холодно, но он не боялся замёрзнуть. Кладбище оберегало его, а жителям кладбищ не страшен холод. Наставник вернулся утром с большим полиэтиленовым пакетом. «А что там?» «Одежда. Для тебя. Примерь». Сайлос достал из пакета свитер цвета савана Ника, джинсы, нижнее бельё и бледно-зелёные кроссовки. «Но зачем мне все это?» «Как зачем? Чтобы носить. А вообще, ты уже повзрослел. Тебе сколько? Лет десять, верно? Обычно живые люди носят одежду. Ты один из них, так что тебе пригодится привычно одеваться. И еще можешь считать, что это камуфляж». «А что такое камуфляж?» «Когда что-нибудь прикидывается чем-нибудь другим, так чтобы люди не знали, что на самом деле перед ними находится». «А, кажется, понятно», — сказал Ник и оделся. Под конец он запутался в шнурках, и Сайлосу пришлось учить его шнуровать ботинки. Эта процедура далась Нику нелегко, поэтому он завязывал и развязывал шнурки много-много раз подряд, пока наставник не решил, что этого достаточно. Тогда Ник задал ему давно заготовленный вопрос. «Сайлос, что такое смертень?» Сайлос скинул брови и наклонил голову. «Ты где о нем услышал?» «Да все, кладбище тут только о нем и говорит. Похоже, он наступит завтра ночью. Так что такое смертень?» «Это такой танец», — ответил Сайлос. «Ночь настанет и плеши вспомнил Ник. «А ты тоже танцуешь, Смертень? Что это за танец?» Его наставник внимательно посмотрел на него черными бездами своих глаз и ответил. «Не знаю. Я знаю много вещей, Ник, поскольку я путешествую по миру уже много тысяч ночей. Но я не знаю, что за танец, Смертень. Нужно быть живым или мертвым, чтобы его танцевать. А я ни то, ни другое». Ник поужился. Ему хотелось обнять наставника крепко-крепко и сказать, что он никогда его не покинет, но решиться на такое было немыслимо. Обнять целое было нельзя, как нельзя обнять луч луны. Не потому, что его наставник был бесплотен, а потому что это было бы неправильно. В его жизни были существа двух видов: тех, кого можно было обнять, и Сайлас. Наставник задумчиво посмотрел на Ника, стоявшего перед ним в новой одежде. Неплохое. Сказал он, «Выглядишь так, будто всю жизнь провёл по ту сторону кладбища». Ник польщённо улыбнулся, но затем улыбка спала с его лица, и, помрачнев, он спросил. «Сайлос, но ты же всегда будешь здесь, правда? И мне можно всегда быть рядом с тобой, если захочу». «Всему своё время», — ответил Сайлос. И больше той ночи он не произнёс ни слова. На следующий день Ник проснулся рано. Солнце было похоже на серебряную монетку, повисшую высоко в сером зимнем небе. Краткие дневные часы было легко проспать, и тогда зима превратилась бы в одну сплошную ночь. Длинный сезон без солнца. Так что каждый раз перед сном Ник обещал себе, что обязательно проснется, когда еще будет светло, чтобы выйти из гробницы Ничаев и погулять. Воздух был напоен каким-то резким цветочным запахом. Этот запах увлек Ника вверх по холму, египетской аллее где зимний плющ свисал зелеными колтунами, кутая псевдо-египетские стены, статуи и иероглифы своим вечно зеленым покровом. Здесь аромат был особенно густым. Нику показалось, что выпал снег, потому что среди зелени виднелись ярко-белые островки. Приглядевшись к ним, он понял, что островки — это пучки маленьких цветов. Он зарылся лицом в один из пучков, чтобы поглубже вдохнуть их запах, и тут услышал шаги. Ник спрятался в плюще и затих. Три мужчины и женщины, все живые поднимались к египетской аллее. у женщины на шее было узорное ожерелье здесь спросила женщина да миссис коровой ответил один из ее спутников порядком запыхавшийся седой толстяк у него как и у других мужчин была с собой пустая плетная корзина женщина выглядела удивленной и скептиной ладно как скажете сказала она хотя лично я ничего не понимаю она посмотрела на белые цветы. «Так что я должна тут сделать?» Самый невысокий из ее спутников достал из своей корзины пару серебряных ножниц. «Возьмите ножницы, госпожа мэр», — сказал он ей. Она взяла ножницы и принялась срезать цветы, которые они все вчетвером стали складывать в корзины. Через некоторое время миссис Каравей, оказавшаяся мэром, сказала, «Знаете, по-моему, все это ужасно глупо», — Толстяк сказал, «Ну такова традиция». «Это ужасно глупая традиция», — повторила миссис Каравей, но продолжила срезать белые цветы и складывать их в корзины. Когда первая корзина наполнилась, она спросила, «Ну, может, хватит уже?» «Нужно заполнить все четыре корзины», — сказал ей тот, что покороче. «Затем нужно будет вручить цветок каждому жителю старого города». «Ну, ничего себе традиция», — воскликнула миссис Каравей. «Я спрашивала о ней у моего предшественника, и он сказал, что никогда о не слышал». Затем, помолчав секунду, она спросила, «У вас нет ощущения, что нас кто-то подслушивает?» «Кто бы?» — спросил третий мужчина, который до сих пор молчал. Это был бородач в челме, у него было сразу две корзины. «Вы имеете в виду привидений? Лично я не верю в привидения». «Да какие привидения?» — отмахнулась миссис Каравей. «Мне просто кажется, что здесь кто-то кроме нас». Ник подавил желание отодвинуться поглубже в заросли плюща. — Неудивительно, что прежний мэр не знал про эту традицию, — сказал толстяк, чья корзина была уже почти полна. Зимний цвет расцвел впервые за восемьдесят лет. Бородач в челме, который не верил в привидения, теперь стоял и беспокойно озирался. — Каждому жителю старого города достанется по цветку, — сказал коротышка. — Каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку. Затем он сощурился, будто пытаясь вспомнить что-то давно забытое, и медленно произнес. «Ночь настанет и плеши Смертень. Танец для души!» «Чушь и глупость это фыркнула миссис Каравей, продолжая срезать зимний цвет. Сумерки наступили быстро. К половине пятого было уже темно. Ник бродил по тропинкам кладбища в поисках собеседников, но вокруг не было ни души. Он спустился к окраине кладбища в надежде, что найдет там Лизу Хэмсток, но там тоже было безлюдно. Тогда он вернулся к гробнице и Иничеев, но даже она оказалась пустой. Ни его отца, ни миссис Иничей нигде не было. Ник почувствовал, как в нем зарождается паника, животный страх одиночества. Впервые за десять лет он оказался совершенно один, там, где всегда чувствовал себя в безопасности и в окружении своих. Он помчался вниз к старой церкви и стал ждать там Сайлоса. Но Сайлос не пришел. «Может, я с ним разминулся?» Подумал Ник, но уже понимал, что дело не в этом. Тогда он поднялся на вершину холма и огляделся. Над ним в морозном небе мигали звезды. Под ним у подножья холма раскинулись затейливые узоры городских огней. Фонарей, вывески, фары, машин. Там хотя бы происходило какое-то движение. Ник медленно спустился с холма и подошел к главным воротам кладбища. Там он остановился. и Из города доносилась музыка. Ника раньше слышал музыку, он знал характерный перезвон фургончика с мороженым, узнавал излюбленные хиты-работяк, которые крутили по радио, помнил мелодии, которые Кларэти Джейк играл мёртвым на своей пыльной скрипке. Но он никогда прежде не слышал такой музыки, как сейчас. Последовательность торжественных раскатов, как будто прелюдия какой-нибудь симфонии или увертюра. Он проскользнул сквозь запертые ворота, спустился по холму и оказался в старом городе. Первым делом он увидел женщину-мэра, которая стояла на перекрёстке. Она протянула руки и приколола булавкой белый цветок лацкану, проходившего мимо чиновника. «Я не занимаюсь благотворительностью», — сказал чиновник. «Обратитесь к моему секретарю». «Это не для благотворительности», — объяснила миссис Каравей. «Это просто местная традиция». «Ах, вот оно что», — сказал тот и приостанился, выпитив грудь с белым цветком на всеобщее обозрение, и, довольный, пошёл дальше своим путём. Следующая оказалась девушка с коляской. «Блин, а это зачем?» — спросила она, подозрительно сощурившись, когда мэр подошла к ней поближе. «Один для вас, один для вашей малышки», — сказала миссис Карауэй. Она приколола один цветок к пальто девушки, а другой приклеила скотчем на курточку ребенка. «Блин, так это зачем?» — повторила девушка. «В старом городе такая традиция», — немного растейно ответила ей мэр. «Какая-то вот такая странная традиция». Ник пошёл дальше. Всюду ему попадались люди с белыми цветочками. На других перекрёстках он встретил мужчин, которые приходили на кладбище вместе с мэром, и сейчас они стояли с корзинами и раздавали цветы прохожим. Некоторые отказывались, но большинство принимало дар. Музыка продолжала играть. В ней было что-то величественное и странное, на грани восприятия. Ник прислушался, пытаясь понять, откуда идёт звук, но тщетно. Он был повсюду, как будто сам воздух состоял из музыки. Ее играло все. Трепещущие на ветру флаги, навесы витрин, шум транспорта вдалеке, стук каблуков по сухому булыжнику. Ник наблюдал, как люди идут по домам, и заметил странность. Они все шагали в такт этой музыки. Корзина бородача в челме почти опустила когда Ник подошел к нему. «Извините, пожалуйста», — произнес Ник. «Мужчина аж вздрогнул». «Ох, я тебя не заметил», — сказал он, немного сердясь. «Простите», — сказал Ник, — «а можно мне тоже цветок?» Мужчина в челме посмотрел на Ника с недоверием. «А ты живешь здесь?» — спросил он. «Ну да», — ответил Ник. Мужчина протянул ему цветок. Ник взял его и тут же вскрикнул, потому что его больно кольнуло в основании большого пальца. «Ну осторожно, там же булавка», — сказал мужчина. «Его нужно приколоть на одежду». На большом пальце Ника образовалась алая капелька. Он слизнул ее, пока мужчина прикалывал к его свитеру цветок. «Только вот что-то раньше я тебя здесь не видел», — сказал мужчина. «Но я правда здесь живу», — сказал Ник. «А зачем нужны эти цветы?» «В старом городе есть такая традиция», — объяснил мужчина. «Она появилась задолго до того, как город разросся до нынешних размеров, когда зимний цвет цветет на кладбище, что на холме». Его срезают и раздают всем жителям города — мужчинам и женщинам, старикам и детям, бедным и богатым. Музыка становилась громче. Ник задумался, не потому ли он стал ее лучше слышать, что на нем теперь был цветок. Как будто вдалеке барабаны отбивали ритм, а повторяющаяся мелодия как будто специально была создана, чтобы шагать ей в такт. Ник никогда раньше не гулял вне кладбища, просто так, глазея по сторонам. Он брел по улицам и не помнил ни о запрете уходить с кладбища, ни о том, что сегодня мертвые покинули свои места. Он был весь поглощен старым городом, когда дошел до сквера на площади перед зданием ратуши. Теперь там находился музей и туристический центр, а городской совет переехал в гораздо более презентабельное, а также более серое и скучное, офисное здание в другом конце города. По скверу прогуливались люди, хотя в это время года там не на что было смотреть, кроме газонов, кустиков, редких статуй. Ник завороженно вслушивался в музыку. На площадь стекались горожане, поодиночке, парами и целыми семьями. Их были сотни, каждый из них дышал и был живым, как Ник, и у каждого был белый цветок. «Значит, вот что делают живые», — подумал Ник, но он знал, что сегодняшний вечер особенный, не как всегда. Девушка с коляской, которую он уже видел, остановилась рядом с ним, держа ребёнка на руках и покачивая головой в такт музыки. «А долго будет играть музыка?» — спросил её Ник, но она ничего не ответила, а только улыбнулась и продолжила раскачиваться. Нику показалось, что это какая-то странная улыбка. Он понял, что девушка его попросту не слышит, то ли потому, что он растворился, то ли потому, что ей не было до него никакого дела. И тут она произнесла... «Блин, прям как Рождество, вообще!» Она говорила, как будто во сне точно наблюдала саму себя снаружи, и она продолжила говорить, таким особенным тоном, как будто она одновременно находилась и здесь, и не здесь. Помню бабулину сестру, тетю Клару. Как бабуля померла, мы стали к ней ездить в гости на Рождество. Она играла на пианино и пела. «Блин, как мы там объедались конфетками и орешками! Вообще не помню, что она такое пела, но вот эта музыка — это как все ее песни, вместе взятые сразу!» Ребенок, похоже, спал, положив голову на ее плечо, но даже он слегка размахивал ручонками в такт музыке А затем музыка умолкла. На площади воцарилась тишина, немного шуршащая, как тишина падающего снега. Ночь поглотила весь шум. Люди стояли тихо, без движения, как будто даже не дыша. Где-то неподалеку часы пробили полночь, и тогда началось. Они неспешно спустились с холма, ступая в ногу, и потекли по улице по пятеро в ряду. Ник знал их всех, или во всяком случае большинство. в первом ряду шли матушка Слоттер и Джосайя вортингтон а с ними старый граф, который вернулся домой умирать покалеченным в одном из крестовых походов. Рядом шёл доктор Трифузис. Все выглядели очень торжественно. На площади послышались возгласы. Кто-то принялся причитать. Господи, белосердный, это же страшный суд над всеми нами. Но по большей части люди просто стояли и смотрели. Они не выглядели удивлёнными, как если бы всё происходило во сне. Мёртвые шли ряд за рядом, пока наконец не достигли площади. Джосайя Вортингтон поднялся по ступенькам и подошёл к миссис Каравэй. Он притянул ей руку и произнес достаточно громко, чтобы услышали все. «Разрешите вас позвать с нами, смерть не танцевать». Миссис Каравей замешкалась. Она посмотрела на мужчину, стоявшего рядом с ней за поддержкой. Он был в халате, накинутом поверх пижамы и в тапочках. К вороту халата был приколот белый цветок. Мужчина улыбнулся и кивнул Миссис Каравей. «Я согласна», — сказала она. Она протянула руку. Как только её пальцы коснулись пальцев Джоса и Уортингтона, снова заиграла музыка. То, что Ник слышал прежде, было лишь прелюдией, а теперь началась совсем другая музыка, та самая, ради которой все собрались. Мелодия как будто щекотала ступни и кончики пальцев рук всех присутствующих. Все живые и мёртвые взялись за руки и начали танцевать. Ник видел, как матушка Слоттер танцевала с мужчиной в челме, а чиновник танцевал с Луизой Бартлби. Миссис Аничей улыбнулась Нику, беря за руку старичка, продававшего газеты, а мистер Аничей протянул руку к окравной маленькой девочке, которая приняла ее с таким видом, словно всю жизнь мечтала с ним потанцевать. Тут Ник отвлекся от рассматривания танцующих, потому что кто-то схватил его собственную руку, и его влекло в танец. Ему улыбалась Лиза Хемстер. «Как чудесно!» — воскликнула она, когда они вместе пустились в пляс. Затем она запела в такт шаг поклон и поворот смерть нас с собой зовет музыка наполняла ника неудержимой радостью а его ноги двигались сами словно всегда знали как нужно танцевать они танцевали с Лизой хэмстака когда мелодия изменилась ника обнаружил что уже держит за руку фортенбраса бартлби они продолжили пляску проходя сквозь ряды танцующих которые расступались перед ними ник увидел как аназар болжер танцевал с мисс бороуз его бывшей учительницей Он видел живых танцующих с мёртвыми. Парные танцы сменялись танцами, когда все выстраивались рядами и в унисон шагали и топали. Пум-пум, пум-пурум, -пу пум-пум, пум-пурум. Танец, который уже тысячу лет назад считали древним. Он снова поравнялся с Лизой Хемстах. Он спросил её, откуда музыка играет? Она пожала плечами. А кто всем этим управляет? Оно само собой так происходит, так было всегда, ответила она. Живые могут этого и не помнить, но мы помним все. Вдруг она перебила сама себя, воскликнув. «Смотри!» Ник никогда раньше не видел настоящих лошадей, только нарисованных. Он представлял их совсем не так, как выглядел конь, который, громко стуча копытами, приближался к ним по улице. Он был очень большим, с вытянутой серьезной мордой. На его спине сидела женщина в длинном сером одеянии, которое развивалась и переливалась под декабрьской луной словно паутина в капельках росы. Приблизившись к площади, конь остановился. Женщина в сером легко соскользнула с него и встала на землю лицом ко всем, живым и мертвым. Она присела в реверансе. Все как один поклонились или сделали реверанс ей в ответ, и танец возобновился. «Пусть нас, садница, ведет. Смертень, дружный хоровод!» — пропела Лиза Хемсток, прежде чем унестись в вихре танца поручать Ника. Все плясали под музыку, притоптывая, вышагивая и кружась. И всадница танцевала, кружилась и вышагивала вместе со всеми. Даже белый конь покачивал головой и переступал в такт музыки. Скорость музыки нарастала. У Ника перехватывало дыхание, но танец казался нескончаемым, каким-то вечным. Это был Смертень. Танец живых и мертвых. Танец со смертью. Ник улыбался, и все вокруг тоже улыбались. Время от времени он видел всадницу в сером, кружившуюся то здесь, то там, по городской площади. «Все-все-все», — подумал Ник, — «все танцуют». Но когда он так подумал, то понял, что ошибся. В тени ратуши стоял человек в черном. Он не танцевал, он просто наблюдал за всеми остальными. Ник гадал, мечтает ли Сайлос присоединиться к ним, но сколько он не всматривался в лицо своего наставника, оно оставалось непроницаемым. Тогда он окликнул его, надеясь, что наставник присоединится к танцу и всеобщему веселью, но, услышав свое имя, Селлес отступил в тень и пропал из вида. Кто-то выкрикнул «Последний танец!» и началась неспешная величественная кода. Танцующие объединились в пары живых и мертвых. Ник протянул руку, не глядя, и вдруг понял, что касается пальцами и смотрит в серые глаза женщины в платье из паутины. Она улыбнулась ему. «Ну, здравствуй, Ник», — сказала она. «Здравствуйте», — ответил он, танцуя. «Только я не знаю вашего имени». «От имен немного-то пользы», — сказала она. «А у вас здоровский кони такой большой. Никогда не думал, что кони бывают такими большими, огромными. Он такой бережный, что вынесет самого сильного, и такой сильный, что вынесет самого маленького. А можно мне прокатиться на нем?» — спросил Ник. «Когда-нибудь». Ответила она ему, и ее паутинные юбки замерцали. Когда-нибудь каждому доведется. Обещаете? Обещаю. И в этот момент танец закончился. Ник низко поклонился своей партнерше и только тогда ощутил такую усталость, будто он плясал без остановки много-много часов. Его мышцы болели и отказывались повиноваться. Он совершенно выдохся. Где-то пробили часы, и Ник стал считать удары. Он насчитал двенадцать и задумался, сколько же они танцевали. Двенадцать часов или двадцать четыре, или вообще нисколько. Он потянулся и огляделся. Мертвые исчезли, как и всадница. Остались только живые, которые разбредались по домам, покидая площадь устала и растеряна, как люди, которые только что встали после долгого сна, но еще толком не проснулись. Городская площадь была вся покрыта белыми цветами, как будто после свадьбы. На следующий вечер Ник проснулся в гробнице Иничеев с чувством причастности к великой тайне, как будто он совершил что-то важное и теперь страшно хотел с кем-нибудь это обсудить. Когда миссис Иничей наконец проснулась, Ник сказал, «Прошлой ночью было так здорово». «О чем это ты?» — спросила миссис Иничей. «Но мы же танцевали», — сказал Ник, «все до единого в старом городе». «Да ну!» — зевнула миссис Иничей. «Танцевали, — говоришь? Ты же знаешь, что тебе нельзя выходить в город!» Ник хорошо знал, чего стоит, а чего не стоит говорить матери, когда она в таком настроении, он выскользнул из гробницы в сгущающейся сумерке. Ник поднялся на холм к черному обелиску и камне Джосай вортингтона где из природного амфитеатра было так хорошо видно старый город и огни вокруг него. Джосай вортингтон стоял рядом с ним. Ник сказал, «Это вы начали танец?» «С мэром. Вы танцевали с ней?» Джосай Уортингтон посмотрел на него, но ничего не сказал. «Вы же танцевали», — повторил Ник. «Мертвые не знают с живыми, мой мальчик. Мы больше не являемся частью их мира, а они никогда не были частью нашего. Если бы мы и танцевали с ними великий танец смерти, то все равно не стали бы это обсуждать между собой, и уж тем более с живыми. Но я же один из вас». «Пока что нет, мой мальчик». Ты еще свою жизнь не прожил. Ник вдруг осознал, что всю дорогу танцевал на стороне живых, а не тех, кто спустился с холма. «Кажется, понятно», — произнес он. Он помчался вниз с холма так быстро, как умеют бегать только десятилетние мальчики, и чуть не споткнулся о дигби пуля 1785-1860-й, и вас ждет та же участь, лишь усилием воли удержавшись на ногах. Он спешил в старую часовню, переживая, что может не застать Сайлоса, что к тому времени, как он туда доберется, его наставник уже уйдет. Ник сел на скамейку. Он почувствовал рядом с собой движение, хотя вокруг не было ничего, что могло бы двигаться. Затем его наставник произнес. «Добрый вечер, Ник». «Ты был там вчера», — сказал Ник. «И даже не думай говорить, что был где-то в другом месте, потому что я знаю, что ты там был». «Да», — произнес Сайлос. Я танцевал с ней, которая всадница на белом коне. Что, правда? Но ты же сам это видел. Ты наблюдал за нами, за живыми и мертвыми. Мы все танцевали. Почему никто не хочет говорить об этом? Да потому что это таинство. Потому что есть вещи, говорить о которых просто запрещено. И потому что есть вещи, о которых люди просто не помнят. Но ты же сейчас говоришь об этом. Мы обсуждаем смертень. Но я его не танцевал, сказал Сайлос. «Но ты же всё видел!» Сайлас ответил. «Я не знаю, что я видел». «Я танцевал со всадницей, Сайлас!» — воскликнул Ник. Почему-то именно эти слова страшно огорчили его наставника, и Ник испугался, как ребёнок, случайно разбудивший зверя. Сайлас сказал. «Давай закончим этот разговор». Но для Ник он не был закончен. Ник хотел сказать ещё тысячу вещей, хоть бы они и были неуместными, но тут его что-то отвлекло. Послышалось тихое шуршание, а затем его лица словно коснулись прохладным пером. И Ник тут же забыл про танцы, а страх уступил место восторгу. Он видел его третий раз в жизни. «Сайлос, смотри! Снег!» — воскликнул он, чувствуя, как его сердце и ум наполняются радостью, вытесняя все прочие чувства и мысли. Настоящий снег!